однородных выходок, когда-то известных ей и забытых ею. — Видно, уж всем они сыты и тошно им. — Знаю я. Земский начальник один заставлял мужиков лошади его кланяться, когда ее по деревне вели. А кто не кланялся, того он под арест сажал. Но зачем это нужно было ему? Нельзя понять. Нельзя. Софья негромко запела песню, бодрую, как утро. Глава седьмая. Жизнь Ниловной потекла странно-спокойно. Спокойствие это порой удивляло ее. Сын сидел в тюрьме, Она знала, что его ждет тяжелое наказание, но каждый раз, когда она думала об этом, память ее, помимо воли, вызывала перед нею Андрея, Федю и длинный ряд других лиц. Фигура сына, поглощая всех людей одной судьбы с ним, разрасталась в ее глазах, вызывала созерцательное чувство, невольно и незаметно расширяя думы о Павле, отклоняя их во все стороны. Они раскидывались всюду тонкими неровными лучами, всего касаясь, пытались все осветить, собрать в одну картину и мешали ей остановиться на чем-нибудь одном, мешали плотно сложиться тоске о сыне и страху за него. Софья скоро уехала куда-то, дней через пять явилась веселая, живая, а через несколько дней снова исчезла и вновь явилась недели через две. Казалось, что она носится в жизни широкими кругами, порой заглядывая к брату, чтобы наполнить его квартиру своей бодростью и музыкой. Музыка стала приятна матери. Слушая, она чувствовала, что теплые волны бьются ей в грудь, вливаются в сердце. Оно бьется ровнее и как зерна в земле, обильно увлажненный, глубоко вспаханной. В нем быстро, бодро растут волны дум, легко и красиво цветут слова, разбуженные силой звуков. Матери трудно было мириться с неряшливостью Софии, которая повсюду разбрасывала свои вещи, окурки, пепел, и еще труднее — с ее размашистыми речами. Все это слишком кололо глаза рядом со спокойной уверенностью Николая, с неизменной мягкой серьезностью его слов. Софья казалась ей подростком, который торопится выдать себя за взрослого.